Истории ворона. Читает Руслан Покровский. «Ворон говорит». Предисловие. Не помню, когда я впервые услышал ворона, но его голос как-то сразу запал мне в душу. Наверное, так и должно быть. Всё-таки ворон считается едва ли не магической птицей. Это вам не попугай какой-нибудь? Мы живём в такое время когда литература ищет новые формы и форматы, а читатели всё чаще превращаются в слушателей. Вконтакте и на Ютубе засияла целая плеяда звёзд местного разлива. Они, те, кто читает свои или чаще чужие истории, называют себя рассказчиками. Обычно они читают, рассказывают страшные, жуткие истории — И далеко не все из этих историй достаточно хороши и могли бы быть изданы на бумаге. Но надо отдать должное Ворону, в миру известному как Руслан Покровский. У него есть вкус к хорошим рассказам. Когда я задумался о том, чтобы попробовать сделать такую антологию, которая вышла бы сразу в печати и в аудиоверсии при участии какого-нибудь чтеца-рассказчика, то в первую очередь подумал о «Вороне». Хотя на тот момент мы с ним даже не были лично знакомы. Я увидел Ворона пару лет назад в Санкт-Петербурге, куда и он, и я прибыли вместе с семьями для участия в самом страшном фестивале. Это пока еще очень небольшой, но приятный конвент. Одно из таких мероприятий, во время которых вы можете развиртуализироваться, то есть встретиться вживую с кем-то из своих знакомых и друзей, с которыми ранее общались только в сети. Такие конвенты, как правило, делятся на две части. Официальную, когда приходится толкать речи, участвовать в круглых столах и тому подобное, и неофициальную — посиделки в компании с обязательным распитием энного количества алкогольных напитков. И ни я, ни, думаю, кто-то другой не сможет вам точно и со стопроцентной уверенностью ответить на вопрос, какая из частей лучше, приятнее, важнее. Ворон достойно выступил и там, и там. Например, в ходе «Круглого стола о литературе ужасов» он сделал, на мой взгляд, очень точное и правильное замечание о том, что чтец-рассказчик выступает не только ретранслятором, но едва ли не соавтором историй, потому что от манеры, умений, таланта чтеца во многом зависит то, как будет принята история публикой, В устах хорошего рассказчика многие литературные недостатки, свойственные большинству крипипаст, сглаживаются, а достоинства, наоборот, становятся более выпуклыми, в буквальном смысле более звучными. И наоборот, не очень хороший чтец может испортить впечатление даже от неплохого, в общем-то, рассказа, написанного вполне себе профессиональным автором. В советское время люди слушали радиоспектакли — Нынче они слушают аудиорассказы на YouTube и в специализированных сервисах или скачивают полноценные аудиокниги. И как в радиопостановке важно мастерство задействованных актёров, так и в современных подобиях таких спектаклей громадная роль отводится фигуре рассказчика. По сути, мы говорим о синкретизме, если вы понимаете, о чём я. Если не понимаете, ничего страшного, так как словечко это в большей мере относится к сферам науки и философии и нечасто встречается в быту. Далеко не так часто, как лол, братан или по-настоящему пугающее «Здравствуйте, у нас есть для вас уникальное предложение в сфере кредитов». Синкретизм — это сочетание несочетаемого, слияние принципиально разных подходов из разных сфер в рамках некоего единого целого. Прелесть синкретизма я вижу еще и в том, что он зачастую обращается к чему-то стародавнему, создавая новые формы того, что когда-то давным-давно уже имело место. В глубокой древности для наших первобытных предков частью ритуала охоты были танцы, песни и рисунки на скалах, чистой воды и синкретизм. Отличным примером синкретичности в искусстве конца XX столетия стали музыкальные видеоклипы — сочетание визуального ряда с песнями, танцами и музыкой. Так и аудиокниги, аудиорассказы по сути своей синкретичны и возвращают нас к исконной сущности литературы как сочинения и рассказывание историй. Просто когда-то эти истории рассказывали у костра, а сейчас — в интернете. Связь времён, наверное, это тоже элемент синкретизма. И вот что ещё важно. Когда люди где-то собираются поздним вечером и травят жуткие байки, они делают это не ради денег, они делают это из любви к пугающему. И современные чтецы-рассказчики, лучшие из них, такие как Ворон, принадлежат к той же породе. Они — фанаты. Разница лишь в том, что читают они страшные истории не у костра, а где-то в своих домах, квартирах, сидя перед мерцающим во мгле монитором. Во время неофициальных посиделок на самом страшном фестивале, когда мы все, а там были и Олег Кожин, и Анатолий Уманский, и Александр Подольский, и Дарья Бобылёва, и много кто ещё из нашей пишущей братьи уже были достаточно на веселе, Руслан вспомнил забавный случай из своей практики. Записывая очередную историю для своего канала на YouTube, он как-то наговаривал текст на микрофон — Надев, разумеется, наушники, чтобы лучше слышать собственный голос и больше ничего, никаких посторонних звуков. А потом уже, прослушивая запись, уловил приглушенный детский голосок. Видимо, соседская девочка через тонкую стену докричалась. Представляете, рассказчик, играя тембром варьируя интонации, нагнетает жути, и вдруг раздается радостный девчачий крик «Мама, я покакала!» поскольку участники тех посиделок, повторюсь, уже выпили довольно много пива, вина и виски, немедленно стали поступать предложение создать антологию под названием «Мама, я покакала» или использовать эту фразу как слоган или же цитату «Блерб», вынесенную на обложку в рекламных целях. Классный читательский отзыв и отличная рекомендация для сборника страшных рассказов «Мама, я покакала». Так вот… Я, конечно, не знаю, поможет ли эта книга вашему ребёнку справиться с запором, но мне кажется, что она будет вам интересна. А ещё вы можете её не только прочитать, но и послушать в исполнении одного из лучших чтецов страшных историй в Рунете — Ворона. Очень может быть, что в его исполнении эти рассказы заиграют совершенно новыми красками и вызовут у вас новые сильные эмоции. «Не этого ли нам всем и надо?» конечном счёте, не этого ли мы и ждём от рассказов ужасов? Лишь бы не случилось того, что случилось с той девочкой из соседней квартиры. А теперь всё. Теперь я умолкаю. А дальше, наконец-то, говорит Ворон. Парфёнов М.С. Писатель и составитель антологии.